Глава седьмая. Игровая зона «Техномир-1». Ценности, взятые в бою. «Неплохая чугунина! Крупная!» — одобрительно проворчал поршень. Отыскать хозяев, сбитого совместными усилиями летуна, оказалось нетрудно. Дистанция невелика, а цель поиска действительно крупная. Очень. «Мощно поднимемся!» — алчно выдохнул Михась. И он имел в виду вовсе не высоту семиметрового робота. Длина механического динозавра составляла никак не меньше десятки. Это если не считать приплюснутой головы с рожками-локаторами и минимум трехметрового хвоста, воздетого кверху и сканирующего окрестности. И что-то подсказывало, шар булава, венчающий этот задранный орган, имеет не только исследовательские функции. Как можно вчетвером надеяться на победу над подобной махиной, Санек не представлял. Но остальные члены Микры в победе, кажется, даже не сомневались. Фарид, Михась и Ева Секси были собраны и деловиты. — Ева, опознай, — распорядился лидер. Девушка порылась в сети и через пару минут выдала. «Стандартная пента, все мехи первого уровня. Рейтинг ничтожный, боев 11, победа 3. «Лоузеры», — констатировал Михась. «Свежее мясо». «Отменное мясо», — поправил поршень. «Пять ходячих контейнеров с эргами и очками». «Секси, откуда инфа? Научи», — спросил Санек по личному каналу. «Сделай скан чугунины и отправь в поиск рейтинг. Это база, малыш». Рейтинг? Опа! Интересный раздел, однако, надо будет пошарить. Но не сейчас. Пента. Значит, экипаж робота ⁇ 5 человек. Двое загорают под бронированным брюхом дрона, и вуз не дуют. Еще один засел в здании неподалеку, и сейчас, скорее всего, лихорадочно пытается понять, что произошло с его птичкой. Причем своим о потере контроля над роботом он пока не сообщил. Иначе они не были бы так беспечны. О, еще двое. Волокут из здания напротив какой-то здоровенный контейнер. Тяжеленный. Еле тащат бедняжки. Остановились. Один уселся на контейнер, второй побрел к двум бездельникам. Надо полагать за помощью. Что ж это получается? Внутри робота никого? Дошло до Санька. Нет, все не так просто. Робот автономен. Если атаковать экипаж, находящийся снаружи, механический ящер так просто стоять не будет, ударит, чем может. А может, оно много. В голосовом канале активировался лидер. «Михась, готовься морозить тех, кто ближе. Ева, на тебе те, что дальше». Разумно. У Секси самый мощный импульсник в группе. На средней дистанции почти гарантированно выключает электронику скафов. Не говоря уже о легких комбинезонах мехов и их собственной нервной системе. А вот защиту самого робота ему не пробить. Слону дробина. Сексикорка. Начинать по команде. Месть со мной. Затем мехом, что в здании. Я его сам возьму теплым, ты на подстраховке. Включишься, если еще кто-нибудь влезет. Интересно, кто? Но Санек не против и на подстраховке побыть. Заодно поглядит, как Фарит работает соло и без серьезного оружия. Пригодится. «Александр, выдвигаемся!» Подняться на пару этажей в скафе — дело нескольких секунд. Вылетел в одно окно, влетел в другое, на два этажа выше. Санек таким маневром давно обучился. Управляться со скафом не сложнее, чем машину водить. Даже проще, потому что к машине приспосабливаешься сам, а шкура — шкура и есть, шкура ее и чувствуешь. А себя в ней — крылатым титаном. Поначалу Санек мечтал, вот бы паркуром в скафе позаниматься. Выпрыгнуть в одно окно и запрыгнуть в другое. же на 3 выше. Да хоть на 30. Хотя это уже далеко не паркур. Теоретически, если подниматься на движках с противоположной от робота стороны здания, то сканер динозавра ничего не заметит. Его уже установило, что внешние стены экранировали во всем электромагнитном диапазоне. Собственно, им и оператора удалось вычислить по лазерной линии, связавшей планшетку и управляющей эскин робота. Однако пользоваться движками скафа они не станут. С робота не засекут, но есть еще сам оператор. Звук у реактивных движков не шмельно жужжал. Так что поднимались ножками по лестнице без лишней торопливости. И только когда между ними и целью остался лишь дверной проем, через который уже можно было видеть сагбенную спину оператора в серебристо-сером комбезе, Фарид стартанул. Стремительный рывок поршня Санек не успел отследить даже на пределе внимания. Только что Фарид был рядом, а через миг он уже вгоняет оператору в шею инъекцию нанитов, деликатно придерживая меха за голову рукой в серебряной светоотражающей перчатке. «И зачем такие сложности?» — спросил Санек, глядя, как аккуратненько Фарид укладывает на пол отключенного оператора. Щелкнул легонько. «Сейчас!» — щелкнул, — хмыкнул поршень. Но все же снизошел до объяснения. «Глянь на его биометрию, Фехт, и учись, пока жив». «Ага, теперь понятно». Сканер показывал, что вырубленный бедолага находится в состоянии активного бодрствования и полного спокойствия. Да уж, после щадящего щелчка по макушке, картинка была бы совсем другой. Фарид тем временем перехватил планшетку и водил пальцем оператора по экрану, с невероятной быстротой корректируя какие-то коды. Планшетка принимала все, не сопротивляясь. Полагала, что с ней работает настоящий хозяин. Закончив, Форид скомандовал по общей сети. «Морозьте всех!» Затем хлопнул Санька по плечу. «Пошли, химера!» «А этот с собой — ценное мясо!» Поршень ухватил отключенного меха за пояс и понес, будто перевязанный ремнем тюк. Для сервов скафа и триста кило не вес. Игровая зона «Техномир-1» Знаешь, когда ты объявил 30%, я подумал, да хрена хочет этот свеженький фехт, надо укоротить. Поршень осклабился и провел пальцем по горлу. Нет, правильно Санек ему не доверял, и впредь не будет. Я так и подумал, что ты хочешь заначить мою дольку, ухмыльнулся Санек в ответ, когда сразу предложил двадцать пять. Ага. Ева захихикала и дернула лидер за ухо. — Говорила тебе, он догадается. Поршень звонко шлепнул ее по голому бедру. — Ах ты, лапа! Они засмеялись. Забившийся в угол с прозрачной полупустой флягой Михась, улыбясь в восторге лупил ладонью по упругому полу. Мир вокруг плавно покачивался, и пойло, которым они закинулись, было тут ни при чем. Они находились внутри дрона захваченного дрона, который признал их хозяевами. Именно это коднул, как здесь говорят, Фарид. А не окажись в него под рукой активированный и привязанный к владельцу планшетки в комплекте с самим оператором, дрон пришлось бы убивать и разбирать на запчасти. И не факт, что получилось бы. Робот такого уровня — довольно мощная хрень. И, по словам поршня, без игроков такая штука еще и поопаснее бывает. Особенно без таких дебилов, как экипаж захваченной чагунины. Хотя о мертвых вроде как не принято говорить плохо. «Не, Химера, это нечто!» — радовался Фарид. «Ведь просто погулять вышли, прожарить свежее фехтское мясо!» «Да я за весь прошлый год столько не поднял!» «Слышь, Санек, ты натурально монстр!» «Сто шестьдесят кило лучшего мяса в контейнерах!» «А какие зачетные видосы!» Санек поморщился. На сам процесс он предпочел не смотреть. Не уверен был, что сдержится и не захочет прибить партнеров. Но, как орали, расчленяемые живьем игроки, слышал. Вспомнилось, как его трясло от садистских развлечений викингов. А тут даже не местные игроки, которые потом еще и пересматривали особо удачные места, смаковали. «Блин!» Вот какого хрена он с ними вообще связался? Азарт? Жажда новизны? Или все-таки, чтобы не оставаться должником Фарида? Все сразу, вероятно. Хотя, если бы он знал, что его ждет... Нет, знать-то он знал, но одно дело рассказа Алены, и совсем другое, когда вот так. А Фарид продолжал распинаться о том, какой он молодец, что взял в партнеры Санька. Пять наборов органов, пять садистских видео, а главное целенький, без вмятинки боевой робот, за который отвалят вот такую гору бабла. И это еще не все. Еще надыбанный покойными мехами артефакт, тот, который они тащили в контейнере. С артефактом, как оказалось, отдельная история. Чего-то там биологический усилитель оказался вещью не только жутко радиоактивной, но и бешено ценной. Пента, которую они сегодня минусовали, получила целевое задание – взять артефакт в указанном месте, доставить в техноцентр и передать конкретному торговцу. Ничего необычного. Нормальное задание для не слишком рисковых хобов – поднять, доставить, поменять. В данном случае награда за транспортировку была весьма приличной, но ни в какое сравнение не шла со стоимостью самого артефакта. Тот, как оказалось, стоил подороже захваченного робота. Так что сразу после захвата они на роботе же отошли от места боя аж на 100 километров, а потом Фарид с Мехазим контейнер с артефактом в пустыню и зарыли в центре одного из многочисленных радиоактивных пятен. По словам Фарида, радиация повредить артефакту не могла, даже на пользу пойдет, подзарядит. Санек слушал все, о чем говорили партнеры, очень внимательно. Инфа — ценность покруче эргов или единичек. Впрочем, об уникальном биоусилителе Фариты сам знал немного, только то, что по коду контейнера смогла выкачать Ева из информационных баз. В техноцентр трофеи решили не вести, а то подумают, что их микро просто перехватило задание по доставке. Куда интереснее самим попробовать продать артефакт. Попозже. А пока они сделают вид, что никакого контейнера не было, пусть кто-нибудь попробует доказать, что они разобрали пенту уже после того, как те взяли груз. Санек в разговоры о судьбе трофея не вмешивался. Его больше интересовал тот факт, что Фарид умеет управляться с боевыми роботами. Значит, можно быть и шкурником, и мехом одновременно? И сам поршень. Чего он стоит в ближнем бою? Прокручивая эпизод с захватом оператора мехов, Санек прикидывал, сможет ли противостоять Фариду, если дело дойдет до драки. И пришел к выводу, что да, сможет. Скорее всего. Но только если оба без скафов. Иначе нет шансов. Вывод. Надо тренироваться больше. Да, у них договор о непричинении вреда. Но что будет, когда Поршень решит, что Химера ему больше не нужна? Сам ведь признался, хотел кинуть. И вряд ли отказался от своего намерения, не тот человек. Хотя можно ли назвать такую тварь человеком? Не факт. А вот что Фарид и его дружки полные психи, это без сомнений. Причем психи очень продуманные и оттого еще более опасные. Санек снова и снова прокручивал в памяти ту драку, где он задел стрингера ножом. Да, все казалось случайностью, и постадийный анализ вроде бы подтверждал это. Поршень отвлекся, но с тем же успехом он мог и подставиться. Допустим, угадать наличие ножа у Санька в рукаве и сымитировать, что отвлекся. Мог бы. С его скоростью действия и принятия решений сыграть такое пара пустяков. Ведь иметь в должниках химеру самое то. Подставиться, а потом отмазать. Он мог даже спровоцировать пьяненьких мертвяков на нападение. Хотя нет, это уже перебор. А вот подставить лобик под нож вполне. Сфинкса у Санька на запястье Фарид к этому времени наверняка заметил. А дальше просто. Для Фарида просто. Единственное, что не укладывалось в эту схему, специфика взаимоотношения Санька и его ножей то, насколько быстрее и эффективнее он начинал действовать, едва рукояти падали ему в ладони. Вот этого Фарид предвидеть никак не мог. Но еще не доказывало, что Фарид не подставился умышленно. Внезапное ускорение Санька просто сделало игру техно более естественной. Ладно, допустим, подставился поршень сам. Что это меняет? Да пока ровно ничего. И уж точно это не повод для Санька проткнуть чип на предплечье и оказаться на закрытой территории. То есть разрушить чип и активировать эвакуацию придется. Но по другой причине. Есть кое-какие дела вне игровой зоны Техномир-1. Так что сейчас все равно он выйдет, но непременно вернется. Потому что Техномир — классная игровая зона. Особенно если исключить садистские штучки с присвоением эргов и очков за мучительство пленных. Тем более еще и новый уровень в потенциале маячит. Время есть. И порядок действий тоже понятен. До рейда к донцу Фарид точно не станет Санька минусовать. Наоборот, будет его учить и поднимать, чтобы не слили по дороге к главной цели. Будет, потому что Санек ему нужен. Следовательно... Надо вытащить как можно больше и из мастера войны металла, и из самого Фарида. Сравняться, а еще лучше превзойти в навыках и знаниях хотя бы Михася. Играть и развиваться. И познавать новый мир. Вот только познавать то, что недавно творила микропоршня, совсем не хотелось. Надо будем решать проблемы по мере их поступления. То есть ни сегодня, ни завтра, и даже не через неделю. Санек вообще не планировал следующие три дня заходить в Техномир. Завтра с утра ему предстоит выполнить данное Федорочу обещание Добыть статус его боевитой подруги. А сегодня вечером надо бы попробовать выяснить, что там за тайна у нее страшенная. Так что пускай техны празднуют победу без него. Ничего, переживут. Чай не в последний раз.